Два года спустя. Все началось с крови. Все кончилось кровью. Крики, страх, боль, страдания. Мало того, что пытка длилась уже не один час, само время растянулось, как бывает во время горячечного бреда обессиленная, распростертая, трепещущая, Ники открыла глаза и постаралась вздохнуть поглубже. Она лежала на спине и чувствовала палящий ее жар, неровные толчки колотящегося в груди сердца, под заливающий лицо. Кровь билась у нее в висках, наполняя гулом голову, туманя взгляд. В беспощадном неоновом свете она стала различать орудия пытки, металлические инструменты, шприцы людей в масках, которые наклонялись к ней, обмениваясь взглядами. И снова нож вонзился ей в живот. Едва не задохнувшись, она издала вопль. Ей остро не хватало воздуха, не хватало кислорода. Но выхода уже не было, приходилось идти до конца. Она вцепилась в подлокотники, спрашивая себя, как могла выдержать эту пытку семнадцать лет назад. Рядом с ней Себастьян произнес несколько успокаивающих, ободряющих слов но ники его не слышала околоплодный пузырь прорвался пошли воды промежутки между схватками сократились схватки стали более интенсивными врач распорядился прекратить стимуляцию окситоцином акушерка стала помогать наладить дыхание напоминая что при потуге нужно сделать плавный вдох и задержать дыхание ники терпела боль а потом тужилась изо всех сил Акушер помог высвободиться головке, появились плечики и все остальное тельце. Новорожденный запищал, и Себастьян, счастливо улыбнувшись, крепко сжал руку жены. Врач взглянул на монитор, следя за ритмом сердцебиения Ники. Потом снова наклонился над роженицей, проверяя, как продвигается второй младенец, и приготовился принимать близнеца. Аудиокнигу читал Максим Суслов.